«Мы могли бы уничтожить вас!» — оскалился он в недоброй и неуместной улыбке. «А вместо этого я еще вынужден отдавать вам отчет!» «Неужели эта жертва вас тяготит?» — интонация Родис звучала неприкрытой усмешкой. «Вы опасаетесь, что явится второй звездолет, и оба корабля сокрушат ваши города, дворцы, заводы?» Я знаю, что вы и ваши подручные спокойно примите гибель миллионов жителей Яньях, разрушение тысячелетнего труда, исчезновение великих произведений человеческого гения, лишь бы остались жить вы, не так ли? Вдруг резко воскликнул Родис. Да, вздрогнув, признался Чайчагас. А что жалеть, дрянь? ничтожных людишек с копеечными чувствами, старый хлам отжившего искусства, лежащий бесполезными грудами в пыльных хранилищах вредных фантазеров джи? — Так ведь они люди! — воскликнула Родис. — Нет, еще нет. — А разве вы помогаете им стать людьми?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 «Ведет нас сильнее в сторону добра, чем мы сами думаем это. Как же можно говорить о людях, как о мусоре истории?» «Мне начинает нравиться ваша откровенность», — с кривой усмешкой сказал Чоя Чагас. «Ну, продолжайте. Я знаю, что вы теперь не сомневаетесь в безвредности наших намерений».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 Чаячагас с минуту стоял в раздумье, затем сел, указав Родис на ее кресло. Он курил, сосредоточенно глядя на хрустальный шар, а гось из земли сидела неподвижная, как статуя, в глубочайшей тишине покоев владыки. Чаячагас скользнул взглядом по ее отрешенной фигуре и, решившись, встал из потайного места.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 Негромко запела, поддаваясь гипнотизирующему мельканию вертикальных разноцветных светящихся знаков, и заметила, что Чая газ внимательно слушает, часто оглядываясь на нее в стремительно бегущих бликах сигнальных люминофоров. — Что за песня? — отрывисто спросил он, ускоряя и без того бешеный бег вагона. — Нырнуть стремительно и непреклонно в глубокий и застойный водоем и отыскать, спасти из мутидонной начала переводить Родис на язык Ян-Ях. «Только -то — Только-то! — воскликнул Чая Чагас. — А что вы ожидали? — Чего-нибудь воинственного, очень бодрая и ритмичная мелодия, — сказал Владыка, резко тормозя перед квадратом фиолетового люминофора. Они вышли во мрак подземелья. Только черточки указателей слабо светились в полу, как бы плавая в темноте. Чая -ча осторожно взял Родис за руку. Подойдя к квадратной колонне, он нашел в ней маленький люк, открыл его и прислушался.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 рукоятку и с силой потянул на себя, выдвинулся серебряный стержень, и в тот же миг с визгом распахнулись тяжелые, как ворота, двери в ярко освещенный обширный зал. Едва не вошли, как владыка нашел кнопку, и двери захлопнулись. Родис осмотрелась, пока Чоя-Чагас, нагнувшись над широким каменным столом, что-то передвигал на нем и щелкал тумблерами, похожими на рычаги старинных электронных машин, столько раз виденных Родис в исторических фильмах и музеях. Помещение тоже походило на музей —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 Напряглась от волнения, каково было историку РМ попасть в хранилище сведений о самом, пожалуй, темном периоде эры Великих Переворотов накануне МВ, эры Мирового Воссоединения.